Сколько живу тут, и ни разу никакой почты не было. Ежедневная, э, -э я в изумлении смотрела на горничную. Алексей, что-то я не поняла. Мне ежедневно приходит почта, но я узнаю об этом только сейчас? Но девушка растерялась. Но у вас же обычно нет дома? Мы всё время в разъездах были последнее время. Вашей корреспонденцией занимались виконт Эйлер и Арейна. Что? Я вскочила с места и решительно прошагала к двери. А ну-ка, покажи мне сегодняшнюю почту.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 «А то неудобно отправлять корреспонденцию без вашей печати». «А... э... да, надо». Я ошарашенно переваривала новости. То есть пока я, как конёк-горбунок, моталась, разбираясь со старостами, моя управляющая и мой маг взяли на себя всё, что связано с корреспонденцией. Нет, против того, что Арейна курирует финансовую их часть, я не возражала ни на секунду. Но, ёлки, а письма, адресованные лично мне, Эйлорд, что ли, отвечал на любовные послания?» «Арина, а сложно вести такую переписку? Я тебя не слишком завалила работой?» Выдавила я наконец. «Нет, что тут сложного?» Она удивлённо взглянула на меня. «Правда, пришлось потратить несколько дней на изучение письменности Ферина. Я ведь только на языке Мариэля писать умела. Но Виконт меня быстро обучил, так что всё нормально. Почерк, конечно, ещё кривоватый у меня, но с каждым днём лучше». «Ага, я снова зависла. А читаешь ты нормально?» «В смысле бумаги из Ферина». «Так то читать?»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 «И вовсе мы не страшные», — обиделась девушка. «Это просто репутация у нас такая». «Но так разве ж кому понравится, что его выдергивают из родного мира и пытаются превратить в раба?» «Арейна, не сердись. Я вовсе не имела в виду ничего плохого. Я примирительно положила ладошку на когтистые пальчики девушки. Ты же видишь, я и никуда дальше баронства стараюсь не высовываться. Хотя совсем не думаю о людях плохо. Просто мне пока трудно привыкнуть и осознать, что есть не только Земля, но и еще другие миры». «Скажи лучше, как нам сделать заказ в Мариэле? Назура отправить?» «Можно, конечно, и Назура. Только вы же не захотите его отпускать». Она вопросительно глянула на меня и дождалась моего кивка. «Значит, надо написать и пригласить сюда ювелира. И здесь, на месте, всё с ним обсудить. А готовый заказ он или пришлёт с подмастерьем, или же сам привезёт, как договоритесь». «Да, так лучше. Вы только продумайте, какими вы желаете видеть печать и кольцо, и приготовьте изображение герба к его приезду». А корону баронскую будете заказывать? Было бы удобнее всё сразу. Тогда и скидку ювелир за работу сделает. Ну, я совсем запечалилась. Мне ещё только короны для полноты счастья не хватает. Какая она там для барона предусмотрена? С семью зубчиками, что ли? Можно и корону. Только как ты собираешься вызвать сюда ювелира? Назур доберётся до ближайшего селения. Тут недалеко, часа три верхом. Мы проезжали мимо, так что я знаю о нём. пожала плечами демонится. А оттуда отправит почту. «Куда? А вот этого я не знаю». Она смущённо улыбнулась. «Но Назур наверняка в курсе. Спросим у него». «Ладно». Я по кивнула. «Только у меня к тебе ещё один вопрос. Точнее, даже не вопрос». Девушка вопросительно посмотрела на меня, а я сделала паузу, пытаясь деликатно сформулировать свои слова. «Арейна, я ужасно признательна тебе, что ты взяла на себя всю финансовую переписку». «Да, да», — перебила я её, так как она собиралась что-то сказать. Ты уже сказала, что это твоя работа. Только я хотела бы, чтобы на будущее у нас не было таких недоразумений. Видишь ли, и ты, и Эйлорд взяли на себя всю мою корреспонденцию, только забыли кое-что сделать. Никто из вас и словом не обмолвился мне о том, что она вообще существует. О, да, и сегодня для меня был весьма неприятный сюрприз. Оказывается, каждый день приходит почта, о которой я ни сном, ни духом финансовые отчеты и прочее я и так отдала бы тебе, но оказалось, что мне приходят и личные письма, и наш уважаемый маг почему-то забыл мне о них сообщить. Это совершенно недопустимо. О, снова повторила девушка, явно не зная, что сказать. Поэтому мне придется поговорить с каждым из вас отдельно или собрав своего рода совещание, но раз уж мы с тобой сейчас беседуем, то я сейчас и скажу. Пожалуйста, на будущее. Если вдруг что-то происходит в этом доме, что хоть каким-то поком касается меня, сообщай мне сама лично. Не нужно ждать, пока это сделает алексей или Назур или Виконт. Они тоже могут понадеяться на кого-то другого и не сказать. А в итоге я в своем собственном доме оказываюсь единственным несведущим в вопросах существом. Ох, прошу прощения, Виктория. Я и правда не предполагала, что все так. Она виновато смотрела на меня. Я поняла, что это не специально. Кивнула я смущенно, так как сама ужасно глупо себя чувствовала, произнося все это. Но, к сожалению, ситуация оказалась весьма неприятной, и я крайне огорчена и сердита на Виконта Эйлорда. Он утаил от меня некоторые весьма важные вопросы. Например, письма из Кова магов Ферина, да и письма, адресованные лично мне и не предназначенные для чужих класс. Тоже, наверное, из лучших побуждений. Я хмыкнула, и мне еще предстоит с ним серьезный разговор на эту тему. Виконт весьма огорчен. Она помялась вашей холодностью. И, как мы сегодня видели, не просто огорчен, но и ревнует. Ари, это проблема Виконта. Чем он там огорчен и к кому ревнует? Я поджала губы. Не обижайся, но я не хочу это обсуждать. У нас с Виконтом свои сложности, и я не могу дать ему того, на что он надеялся поначалу, так как мне не интересно то, что он предлагал. Она смущенно кивнула. «Ладно, пойду побеседую с Алексией, да и с остальными». Я встала и направилась к дверям. «Виктория», — я оглянулась. «Простите, что так получилось с письмами. Я не специально, наоборот, была уверена, что снимаю с вас лишние заботы. Ты их и сняла, спасибо. Просто ставь меня в известность, хорошо? Да и введёшь в курс дела что там и как. Я почти закончила с объездом территорий. Осталось всего одно селение на границе с соседним баронством. А, и ещё. Научишь меня писать на языке Мариэля?» «Мало ли, когда понадобится, хочу уметь». Примирительно улыбнулась ей, и она радостно кивнула, поняв, что я не сержусь. вы дядя демоницы, я пошла искать Алексию. Повторила разговоры с нею. Причем горничная расстроилась и даже расплакалась, так что мне пришлось ее еще и утешать. Она была уверена, что и Эйлерт, и Орейна рассказывали мне о письмах и их содержимом, поэтому и не заикалась о почте. Повторив, что на будущее она должна мне обо всем говорить, А я уж решу, что с этой информацией делать, велела передать мои слова Янити. Пусть со своей сестрой сама беседует. А мне еще нужно обсудить возможный приезд ювелира с Назуром, высказать свое Фи, Тимару и Филе, что допустили подобное, и поскандалить с Эйлардом. И вот последнего мне не хотелось больше всего, так как, откровенно говоря, у меня руки чесались его придушить или дать сковородкой или скалкой в лоб. Но оборзел же, совершеннейшим образом оборзел. Назур на недоразумение с почтой отреагировал весьма равнодушно. Кивнув, он сказал, что будет сообщать мне лично обо всем, что хоть немного меня касается. Прояснив данный вопрос, я передала ему слова сестры о возможном приезде ювелира. Демон задал мне несколько уточняющих вопросов, выясняя, что именно мне хочется заказать. Только ли гербовое кольцо и баронскую корону, или же еще немного украшений. Оказалось, что у него есть три знакомых ювелира, которые согласятся приехать лично. Но тот, что берет за услуги дешевле всего, не слишком силен в магии. Поэтому у него можно приобрести только обычные украшения. Второй неплох и не слишком дорог, но крайне далеко живет. Придется ждать недели четыре, пока до него доберется мое приглашение, и еще столько же, пока он сам доедет сюда. А самый лучший и одаренный ювелир живет в столице. И, к сожалению, услуги его весьма недешевы. Но зато, если уж он возьмется за выполнение заказа, можно быть уверенным, кольцо с гербовой печатью невозможно украсть или подменить, а его оттиск подделать. Оборонская корона будет выглядеть не просто статусной дребеденью, но подлинным шедевром искусства. То же касается и прочих украшений. Помимо изящного исполнения, они заговариваются от кражи, потери, поломки, и можно не сомневаться, они навсегда останутся в фамильных ценностях даже через века. Поразмыслив, я решилась на столичного ювелира. Пусть хоть раз в жизни у меня будет что-то по-настоящему классное. То, что останется потомком, и то, что нельзя украсть и подделать. Мы немедленно написали ювелиру письмо. Точнее, писал Назур, а я только слушала то, что он пишет, и озвучивала свои пожелания. По словам демона, письмо будет в столице дней через 7-8, затем нужно дождаться самого ювелира, который должен будет свернуть свои дела ради поездки ко мне. То есть, получалось, что минимум недели две у меня в запасе есть на обдумывание того, чего бы мне хотелось. Поставив свою подпись под письмом, я запечатала конверт, и Назур ушел с ним в ближайшее селение. Сказал, что вернется только к ночи, так как дорога пешком займет явно не три часа. А еще вернее, заночевав там, придет завтра утром. Разговор с Филией и Тимаром я оставила напоследок. Все-таки я их обоих люблю, и срывать на них свое плохое настроение мне не хотелось. А вот разлюбезного мага мне предстоит укатать в асфальт. При этом надо оставаться в рамках. Ох-охонюшки. Как же тяжело держать себя в руках. Так что для начала я решила пообедать, съесть чего-нибудь сладкого для поднятия настроения, а вот потом пойти на войну. Эйлорд появился в столовой, как раз когда я уже допивала морс с пирожным и, спокойно откусив кусочек, жевала его, не спуская с мага глаз. Глотнула морса и слегка прищурилась, размышляя, сразу его позвать для беседы или сначала дать поесть. Эйлорд, увидев меня, поначалу замедлил шаг, постоял пару секунд, но все же двинулся к столу и даже сел. Заметив прищур моих глаз, он ощутимо напрягся. Но я, разглядывая его, продолжала молча есть десерт. Злость моя уже улеглась. Невозможно долго находиться во взвинченном состоянии, так что сейчас я просто разглядывала мага и прикидывала в уме, что ему сказать. От проскользнувшей мысли и ассоциации у меня невольно дрогнули уголки губ, и я едва сдержала ехидную усмешку. А вот Эйлорд это заметил и напрягся еще сильнее. «Что это ты так улыбаешься?» — не выдержал он. «Да так, вспоминаю, как выглядит Сегитариус Серпентариус». «Это ещё что?» — Эйлорд с подозрением, глядя на меня, нахмурился. «Не что, а кто?» «Птица-секретарь». «Что ещё за птица-секретарь?» Его брови недоумённо приподнялись. «И почему тебя это интересует?» «Прикидываю, подойдёт ли тебе чёрный хохолок и белый клюв?» — любезно пояснила я. «Да, удалось мне его ошарашить. Блондин поперхнулся супом и закашлялся. А Алексия, стоящая у плиты, укоризненно посмотрела на меня. Но я глазами указала ей на выход, и она понятливо положила половник, вышла, изобразив, будто что-то забыла. «Какой клюв! Какой хохолок!» — проскрепел маг, откашлившись. «Я же пояснила уже!» — мило улыбнулась я. «Клюв — белый, хохолок — черный». Я смотрела его торс, задумчиво скользнув взглядом ниже, и продолжила. «Можно еще и хвост, конечно. Очень уж он у него нарядный, черный такой, но, боюсь, мешать при ходьбе будет». Эйлорд отложил ложку, вытер губы салфеткой и уставился на меня. «Ты издеваешься?» «Ну что ты?» – даже и не думала. «Просто вспомни, я фея, необученная и нестабильная, подверженная эмоциональным выплескам. Сам понимаешь, предугадать последствия своей, своего расстройства не могу» как вспомню принца Гесила и его дружков, так вот сразу и пытаюсь держать себя в руках. А то мало ли. Так, и на что то намекаешь? Почему намекаю? Я удивленно приподняла брови. Я прямо говорю. Ты же решил, что ты мой секретарь? Письма мои читаешь, отвечаешь на них, прячешь от меня личную переписку. Небось, и ее читаешь? Что еще? Ах да, утаиваешь от меня важную информацию. Я ничего не забыла? Макс смотрел на меня, и, похоже, так его разобрало, что он дар речи потерял, только молча багровел. «Эге, его сейчас апоплексический удар хватит. Всё-таки не мальчик, даром что выглядит лет на двадцать восемь, а на самом-то деле возрасте весьма почтенный, седьмой десяток разменял». «Ты мне угрожаешь?» — выдавил он наконец. «Да бог с тобой, Эйлорд!» — я притворно удивилась. «Наоборот, беспокоюсь за тебя». «Видишь, полдня не начинала с тобой беседу, пыталась эмоции свои успокоить. А то как бы беды не было. Я же тебе не враг. Наоборот, думала, что мы друзья. А ежели что случится, вернуть всё назад, как было, я не смогу. Сам понимаешь, как фея я ещё недостаточно хороша». И я развела руками, выражая свою печаль в связи с подобной ситуацией. «Плохо, если вдруг произойдёт что-то непредвиденное. Общаться нам с тобой неудобно будет». И я снова вздохнула. «Почему?» Маг пребывал в таком ступоре, что даже забыл, что он, кажется, только что собирался устроить мне скандал по принципу «Лучшая защита — это нападение». «Да понимаешь, птица-секретарь издает только рычащие и каркающие звуки, правда, в брачный период. Я едва выдержала, чтобы не рассмеяться. Но ты в перманентно озабоченном состоянии, так что, похоже, этот период у тебя является хроническим». «Так», «Та — снова протянул он, — «не читал я твои личные письма». «Пойдём, отдам всё, сама убедишься!» И он собрался встать из-за стола. «Эйлорд, да ты не спеши. Покушай сначала. Смотри, какой вкусный суп приготовила Алексия. Я уже свою тарелку съела». Мак прищурился, недоверчиво глядя на меня, и я продолжила. «А то вдруг и правда вспылю. Где же я потом червячков и ящериц наберу в таком количестве, чтобы тебя прокормить?» «Блин, всё, не могу. Сейчас начну ржать в голос. Такой у Эйлорда вид!» И, похоже, его всё-таки хватит сердечный приступ. Вон как перекосило от слов о червяках и ящерицах. Только рот разевает и воздух хватает. А я что? Я ничего. Нечего было меня доводить, как говорится. «А ла коме а ла гуэрте. На войне, как на войне. «Пойдём!» Блондин всё-таки вскочил и ринулся в холл. «Ну, пойдём, пойдём!» Проворчала я, сдерживаясь из последних сил. Последовав за взбешенным магом в его комнату, я замерла на пороге, а он уже доставал из ящика стола конверты, сложенные в пачки. Две особенно толстые пачки были крест-накрест скреплены канцелярскими резинками. Еще часть Эйлорд просто вынул и положил на стол. «Вот это все то, что адресовано лично тебе от твоих...» он скрипнул зубами. «Поклонников!» откуда ты знаешь, что это от поклонников?» Я спокойно подошла к столу и подвигала пальцами пачки. «Да уж знаю!» Эйлорд снова скрипнул зубами. Эк его колбасит, как бы зубы в порошок не стер. Одеколоном пахнут конверты разноцветные, да и бумага, именная с тиснением. Бумага внутри? Бумага, из которой конверты сделаны? Сухо ответил он. Потом помолчал немного. Я только один вскрыл, да и то случайно. Потом уже поняв, что это за письма, откладывал в сторону. Эйлорд, я села на приставленный к столу стул и жестом показала ему, чтобы он тоже сел. Ты мне только одно объясни. Зачем? Точнее, почему? Он постоял, перекатываясь с мысков на пятки, потом всё же сел напротив меня через стол. Да не хотел я ничего плохого. Он взъерошил пятернёй волосы. Ты моталась целыми днями, а я тут как непрекаянный сидел. Почему ты вообще мне запретила с тобой ездить? Ведь я мог бы лучше тебя защитить. От кого, Эйлорд? От селян? Спокойно улыбнулась я. Так для этого я солдат с собой вожу. Да я уж понял, что не от кого. Только не сразу. Сначала опасался, что ковен Магов каверзу какую приготовит. Ты для них теперь лакомый кусочек. А у них у всех амулеты переноса. Они ведь сразу из столицы на твои земли могут телепортироваться. Я сначала отвечал им на их запросы о приглашении, что занята ты слишком. Принимаешь дела в баронстве и не можешь пока их принять. А они? они стали тебя к себе звать. И? И я им написал, что это тоже невозможно по тем же причинам. Ты отвечал от моего имени? «Нет, конечно, нет. Ты уж совсем плохо-то обо мне не думай. От своего. Объяснив, что временно помогаю тебе с корреспонденцией в связи с твоей занятостью». «И что, маги? Сами решили нагрянуть без предупреждения и приглашения. А потом тут же отписались, что, к сожалению, непредвиденно прихватило сердце у троих, и они вынуждены вернуться, не доехав до твоего дома. Вот тогда я и вспомнил твои слова, обращенные к его величеству. В ту ночь, когда... Я поняла». Они прислали сегодня ещё одно письмо. Печалятся об их здоровье и снова просят приглашения. И что ты будешь делать? Пока не решила. Я ведь только сегодня вообще обо всём этом узнала. Я укоризненно посмотрела на него. Эйлорд, ну как ты вообще мог так поступить, а? Я ведь доверяла тебе, ты обещал мне помогать. А сам за моей спиной какие-то махинации проворачивал. Никаких махинаций я не проворачивал, твёрдо ответил он. Не наговаривай. А как я должна воспринимать твой поступок? Объясни мне. Я совершенно случайно сегодня узнала о том, что всю мою почту ты и Арейна взяли в свои руки. И если она курировала только финансовую их часть, то ты, оказывается, прятал от меня письма личные. Переписывался с магами, что-то отвечал соседям, которые меня приглашали. Кстати, что ты им отвечал? И главное, я не могу понять, почему ты все это делал. Ведь это же просто неприлично читать чужие письма. Еще неприличнее прятать их от меня и скрывать информацию. Вот как мне дальше тебе верить? «Как тебе вообще пришло в голову скрыть от меня это и зачем?» Маг виновата молчал и смотрел в сторону. но «Ну что ты молчишь? Ты не представляешь, в какой ярости я была сегодня, когда все узнала. И ведь я не шутила, когда говорила о своей нестабильности. Меня же не обучали управлению способностями фей. Вот что было бы, попадись ты мне под горячую руку». Он искоса взглянул на меня. «Вот именно. Я сама не знаю, что могло бы произойти». А я ведь не желаю тебе зла и искренне верила, что ты мне друг. Надеялась на твою помощь, советы. Ты ведь обещал. Эйлорд вскочил, одним стремительным, молниеносным движением обогнул стол и опустился передо мной. Я даже вздрогнула от неожиданности. А следующее мгновение он сжал руками мою талию и уткнулся лицом в колени. Эм, да не враг я тебе, глухо проговорил он мне в коленке. Я бы все сделал, чтобы помочь тебе уберечь. «А ты ничего не хочешь, ни о чём не просишь. Эти хлыщи завалили тебя письмами. Небось, в любви клянутся. А поедешь к ним или к себе пригласишь, засыплют предложениями руки и сердца. И ведь не откажешься от визитов этих. Знаю я уж твой характер. Тебе неудобно отказать. Поехала бы сразу же знакомиться на все эти званные ужины». Эйлорд, ну что ты как маленький. Я сидела, не зная, куда деть руки, и не решалась погладить его по голове. Ещё воспримет как приглашение. Я ведь уже говорила, что не собираюсь пока выходить замуж. Допустим, съезжу я в гости к соседям, попьем чаю, пообщаемся. Ведь нужно же налаживать связи. К чему устраивать из этого трагедию? Лучше бы научил меня чему-нибудь полезному, посоветовал что-то, а ты устроил балаган. Пальцы на моей талии сжались сильнее, но маг промолчал. «Чему ты хочешь научиться?» — спросил он только через пару минут. «Да много чему. Этикету, геральдики вашей». «Всему тому, что мне необходимо знать как баронессе. Мне ведь ничего из этого не известно. А нужна какая-то корона дурацкая, кольцо с гербовой печатью, личная гвардия. Так ей, небось, одежду специальную нужно в цветах моего герба, да? Я в книжках исторических читала об этом. Что еще? Вот подсказал бы. Письменности вашей Феринской научил бы. А еще напиши, пожалуйста, графу Элизару от моего имени. Попроси приехать, точнее перенестись. Мне необходимо с ним побеседовать». «О чем? У меня к нему просьба. Мне требуется какая-нибудь дама, которая разбирается во всех этих ваших заморочках с этикетом и манерами. Я же совсем ничего не знаю и не умею. А мне теперь год за годом предстоит изображать из себя светскую даму. Это сейчас мы уединенно живем, пока все налаживается. А дальше? Грубо говоря, мне нужна учительница в этих вопросах. И кроме того, еще один наставник, который разбирается в законах и налогообложении Ферина, в устройстве всем этом». «А Рейна, конечно, молодец, но мне и самой нужно все знать и уметь. Да и вообще, Эйлорд, я же женщина, да еще из другого мира. Мне непонятно все, что связано с охраной, безопасностью, управлением. А ты мне не помогаешь. Хуже того, скрываешь информацию вместо того, чтобы научить и посоветовать». Я грустно вздохнула. Злиться я уже перестала и только неловко себя чувствовала в этой ситуации. Маг виновато молчал, дыша мне в колене, Но хватка пальцев на моей талии немного ослабла. Хорошо. Отстранился он, наконец, и заглянул в глаза. Я научу тебя всему, что знаю сам. Все равно мне совершенно нечем заняться. Источник в безопасности. Защиту на дом всех вас я уже давно наложил, только обновляю периодически. Отвод глаз для слишком любознательных и не понимающих ничего в магии землян я тоже сделал. Так что кроме занятий с Тимаром, мне и время-то потратить не на что. Чувствую себя самым бесполезным человеком в доме. Все что-то делают, у всех какие-то заботы и обязанности. Один я как-то дурак. Только что вот переписку разбирал, так как ты сама занята была, а секретаря у тебя нет. Вот и славно, я миролюбиво кивнула. Только на будущее поклянись, что ты больше никогда не будешь скрывать от меня информацию и прятать письма. Да клянусь, клянусь, он криво улыбнулся. Но взамен пообещай, что одна ты не станешь разъезжать по гостям. Я буду рядом на всякий случай, я боюсь за тебя. Ладно пожалуй я плечами охраняй разве же я против а можно поподробнее что ты сказал про отвод глаз фиринита никого не удивляет то что происходит в твоем доме а на земле зачем народ волновать вот я и помогичил немного наложил заклинание отвода глаз сейчас только одаренные магии и люди могут видеть и понимать все что здесь происходит остальные просто не обращают внимания если специально не приглядываются и не интересуются о вот за это спасибо какой ты молодец А я и не знала, улыбнулась я таившему маку. Вот и помирились, и хорошо.